Глава 7. Спустя почти рин я стоял на улице, держа под мышкой увесистый кристалл и со смешанным чувством смотрел, как наизнанке стремительно рассыпается в прах старинный особняк. Заклятие самоуничтожения сработало на отлично. Как только я переступил порог дома, унося с собой его бессменного хранителя... На крыше что-то зашуршало, затем с нее начали осыпаться многочисленные песчинки. А к тому моменту, когда я выбрался за ограду и перешел на другую сторону улицы, весь третий этаж вместе с крышей и чердаком попросту перестал существовать. А то, что еще стояло прямо на глазах, осыпалось целыми песчаными водопадами, образуя на месте некогда прекрасного дома гору неопознаваемого мусора. При этом я ожидал, что гора будет размером с КамАЗ, не меньше. ведь домина был изрядно немаленьким. Однако по мере того, как особняк разрушался, песок немалимо проседал, опадал, пока в центре двора не осталась большая песчаная лужа со слегка западающей серединой. Ах да, там же еще был подвал, и его стены тоже подверглись заклетию разрушения. По-видимому, вся гора туда истекла, до упора заполнив оставшиеся в земле пустоты, а и дуру в канализации засыпав, чтобы ни туда, ни оттуда никто больше не вылез. «Ну что, домой?» тихонько спросил я когда от логова не осталось ничего кроме воспоминаний о увитое заклинаниями ограда печально погасло «Мяф!» — шумно выдохнула мне в шею пакость нурята которые по размерам пока не превышали маленькую нору, поддержали ее слаженным рычанием а кристалл тихонько мигнул временно лишившись возможности использовать человеческую речь макс об этом сразу предупредил пока я примеривался как снять его с подставки И теперь, пока его не доставлю на новое место обитания и не подключу к коммуникациям, он будет молчалив и крайне уязвим, потому что остался практически без средств к существованию. Зато пока я возился в подвале и собирал в мешок оставшиеся ценности, Макс успел кое-что рассказать про своего последнего хозяина. Леса Лерона Авима. Оказывается, собираясь последний, так сказать, путь, господин Макс зачем-то отключил управляющий кристалл. Поэтому тот только после пробуждения обнаружил, что хозяин исчез. И даже обратного адреса не оставил. Более того, с его уходом из дома пропали все маломальские ценные вещи. Огромная библиотека и опустила старая лаборатория, в которой еще леса Лайрегой создавал свои первые артефакты. Это что же получается? Он тебя попросту ограбил? Изумленно переспросил я, когда всплыли новые детали этой мутной истории. Нет, насупился Макс. Он был хозяином, поэтому всего лишь забрал свое имущество. А мне, как сторожу, не обязан был докладывать, куда и зачем все это утащил. Думаешь, он и впрямь мог унести ценные вещи, чтобы уберечь их от разграбления. Скорее, он не хотел, чтобы старые наработки разумников попали в руки Ковина и гильдии магов. Но вот что интересно, сколько времени ты провёл без сознания? Откуда ж мне знать? Когда меня выключили, был день. Когда я снова проснулся, стояла ночь. А дом во всех смыслах опустел. Я имею в виду, что это мог быть далеко не один день и не одна ночь. когда из комнаты вытаскивали вещи. Их же было много? Немало, согласился Макс. В двух руках за раз точно не унесешь. Насчет лаборатории точно не скажу. На нее моя власть не распространялась. А вот полторы тысячи томов в нашей библиотеке точно было. И это только то, что напрямую касалось магии. Плюс домашние артефакты, плюс личные вещи хозяина. Плюс то, что сюда годами стаскивали отступники, пока еще могли передвигаться по городу. У нас когда-то кладовые от золота ломились, и все это исчезло. Остатки, которые ты видел, лишь малая часть имущества, которое маги собирали здесь несколько столетий. Я удовлетворенно кивнул. Вот и я о чем говорю. Скорее всего, ценности вывозились понемногу, а то, может, и не вывозились, а перетаскивались в подземелье, куда, кстати, из дома ведет прямой ход. Не помню, что и первый хозяин тоже любил туда захаживать. Он ставил там свои первые эксперименты, а потом эти тоннели использовали другие маги. попытки скрыться от карателей. То есть процесс уже был налажен. Вероятно, Авим неплохо ориентировался в катакомбах, поэтому и выбрал их в качестве места для тайника. Осталось понять, где его искать. Еще меня сильно интересовало, для кого именно разумник оставил зашифрованную запись в дневнике. Для коллег за пределами столицы, которым он намылился сбежать, но не был уверен, что доедет. Для кого-то еще, кому он не успел или не смог добраться. для своих дальних родственников, учеников, может, незаконных наследников, раз уж законными он так и не обзавелся. К сожалению, у Макса не было ответов на мои вопросы. И символы, которые я увидел на вырванной странице, ему тоже оказались незнакомы. Хотя первое время я всерьез полагал, что идея оставить подсказку в стенах говорящего дома не лишена определенного смысла. Но, быть может, Лес Авим просто знал более надежного человека. Или же не был уверен, что убежище для магов-отступников не обнаружит в самое ближайшее время. В любом случае, о причинах и о поступках нам оставалось только гадать, чем я и занимался на протяжении всего пути до нового логова. Макса я решил поставить на тубочку в спальне. Сперва хотел спрятать в подвал или убрать на чердак, но потом подумал, нет. Надолго я в этом доме задерживаться не планировал. Изнанка сама по себе являлась достаточно надежным местом, чтобы лишний раз не беспокоиться за сохранность кристалла. Наконец, существовала вероятность, что в один прекрасный день мне придется уходить отсюда в спешке. И у меня не останется времени вытаскивать друга, чёрт знает из каких долей, чтобы засунуть его под мышку и по-быстрому сбежать. Сама настройка оказалась несложной. По крайней мере, для меня. Гораздо больше времени понадобилось, чтобы придумать, как забраться на второй этаж по деревянной лестнице, при этом не свалившись и благополучно протащив кристалл по изнанке. Выручил, как обычно, Изи, который намного лучше овладел навыком пребывания в обоих мирах одновременно. Пока я поднимался в спальню в верхнем мире, хвост наполовину ушел в сумеречный, и, аккуратно держа кристалл в зубах, донес его до нужного места. Как только он водрузил Макса на тумбочку, куда я предварительно поставил самое обычное ведро, кристалл засветился, и сухим официальным тоном сразу на оба мира сообщил, что начинает подключение к защите дома, поэтому в ближайшие несколько ринов его лучше не беспокоить. «Ну, нельзя, так нельзя». Помывшись и перекусив, я завалился спать. А поутру, разбуженный неугомонной нурой, собрался и ушел по делам, от которых даже предстоящий рыд в подземелье меня не освобождал. Улиши с собой тоже взял, но всего двоих, чтобы не устраивать столпотворение. Четверых оставил дома на случай, если Максу что-то понадобится. И еще двоих отправил к дому Нииса, наказав в случае чего проследить за хозяином. После неудачи в коллекторе я решил, что одной стае им перемещаться больше не стоит. «Лучше по одному-два, на приличном расстоянии друг от друга и соблюдение мер безопасности, которые я успел продумать за то время, пока находился в отпуске». Но поворчали, но о своих прошлых промахах еще не забыли. Поэтому пообещали без разрешения в подземелья не лезть, соблюдать при перемещении по городу дистанцию, страховать друг друга на случай присутствия карателей и заранее подыскивать места, где можно укрыться от поискового заклинания. Так прошло несколько дней». Днем я потихоньку подкармливал своих зверей, каждый день меняя сопровождающих и тщательно следя, чтобы во время зачистки рядом с нами не было посторонних. По вечерам старательно изучал полученные узочек бумаги, попута планировал, как лучше провести рейд в катакомбы. Ночами больше никуда не бродил, а питался, как и раньше, или в трактирах, или же заказывал еду на дом. Ну а когда требовалось, запускал руку в большую вазу, куда прожорливая нура, заботливо подкладывала то фейтал, то искусно ограненные бриллианты. Вообще, я не всегда понимал, что именно и в какой последовательности она производит. Зато вскоре выяснил, что нужный продукт у нее можно попросту заказать. Угу, как в супермаркете. Хочешь, тебе золотую яичко снесут, хочешь бриллиантовое. В этом плане пакость оказалась незаменима. Единственное, чего она не производила, это драгоценные, за исключением слез Аимы, камни. Зато пожирал их с такой охотой, что после пары спокойных дней я все таки отправил у за добычей, наказав не трогать дома, где они уже успели побывать. Макс тем временем облагородил мне интерьер от грохов, если не такие же хоромы, как раньше, то все же сделал небольшой ремонт, обдавил защиту на доме, убрал следы когтей с пола и стен. И вообще привнес немного уюта в безликие помещения. Их и было-то всего ничего, поэтому Макс особо не напрягался. Но когда из коридора исчезла скопившаяся пыль, а окна засияли чистотой, находиться внутри стало гораздо приятнее. Распоряжение явиться в резиденцию ордена настигло меня только в конце недели, когда я почти успел закончить с картами и уже неплохо представлял, как буду организовывать работу карателей. Память Шала в этом плане оказалось как нельзя кстати, поскольку координатором ему приходилось бывать не раз и не два, да и опыт полевой работы накопился солидный. На аудиенцию к магистру я явился вскоре после полудня. Сразу после того, как прямо посреди кухни на меня из ниоткуда спланировал белый конверт с личной печатью мастера Нэша и, собственно, ручно написанным им требованием немедленно показаться на глаза. По поводу конверта вопросов не возникло. Магопочта в Гуаре была развита уже давно и пользовалась большим спросом. Насчет причины вызова я тоже не сомневался. Судя по всему, наставник нашел таки проводника. Так что, когда я явился в главный корпус резиденции Ордена и, трижды постучав в знакомую дверь, вошел в кабинет, то был твердо уверен, что знаю, зачем туда пришел. И это действительно оказалось так. Внутри, помимо магистра, находился еще один человек в простой одежде и с символом гильдии зодчих на груди. Немолодой, хорошо сложенный, коренастый мужчина, ниже меня почти на пол головы. Когда я переступил порог, он поднялся с кресла и уважительно поклонился, так что мне не сразу удалось рассмотреть, как он выглядит. Однако, когда он выпрямился, когда я увидел смуглое, скуластое лицо, Характерный разрез глаз и тонкую, едва уловимую, но такую узнаваемую улыбку, то, ей-богу, лишь с огромным трудом удержал на морде невозмутимое выражение. И то сугубо благодаря Матрице, хозяин которой не мог знать стоящего перед ним человека, поэтому должен был проявить к его личности полнейшее равнодушие. Вот уж когда я порадовался, что научился предоставлять своим личинам некоторую свободу. «Мастер шала», — тем временем довольно кивнул магистр. «Позвольте представить вам мастера Зера, почетного члена гильдии Зочих, с одобрением магистра Рала, согласившегося стать вашим проводником. Мастер Зер рад представить координатора, который будет обеспечивать вашу безопасность в подземельях». «Твою ж дивизию!» Выргался я про себя, поймав на себе внимательный взгляд гостя. «Откуда ты тут взялся?» «Рад встрече!» Тонко улыбнулся человек, который буквально на днях разговаривал со мной под именем мастера Реза. «Вор! И вдруг мастер Зочи! Может, это какой-то розыгрыш?» При этом лихорадочно размышляя, что ход меня подери, происходит. Шоковое состояние преследовало меня еще он 10, пока мы рассаживались. Магистр Нэш расшаркивался с приглашенным специалистом, а мастер Рес, то есть Зер, смешно, да, искусно делал вид, что его все это не забавляет. Я даже поначалу заподозрил, что старый вор решил таким образом втереться в доверие к высшему чину столичного ордена карателей. Но потом догадался посмотреть на его нашивку с умиречным зрением. И сник, нашивка была настоящей. Как и у магистра Рала, в нее было умело вплетено защитное заклинание — доказывающие, что носящий ее человек имеет на это право. Значит, мастер вор и впрямь являлся членом гильдии зодчих. И значит, вот каким образом он собирался выполнить свой очередной заказ. После этого я посмотрел на старого хитреца совсем другими глазами и успокоился. Что ж, выходит, мы с ним оба тут засланные казачки, преследующие собственные цели. Тем лучше, отправившись подземелье, мы сможем гораздо быстрее решить поставленную задачу. А я выучу, смогу изучить методы работы зодчих. Мастер шел, я хочу услышать ваше мнение. Отвлек меня от размышлений магистр Нэш, и на довольно долгое время я запретил себе думать о посторонних вещах. На пару с мастером Резом мы откнулись карты, и по мере изложения моего предполагаемого плана мастер время от времени вносил коррективы. В частности, предложил войти в подземелье со стороны старого города, через центральную шахту а не с окраины, как предлагал я. «Там удобнее спуск», — пояснил он свое замечание. «И можно сразу попасть на второй уровень без лишних хождений по коридорам». «Но дальше на карте обозначен обвал», — возразил я. «Чтобы его обойти, мы потратим почти полтора раза больше времени, чем если бы добирались до нужного места через предлагаемую мной точку». «Обвал уже устранен, спокойно парировал мастер Рес. «Когда вы успели?» — вежливо удивился магистр Нэш. Тогда как я лишь вопросительно приподнял одну бровь. Действительно устранен. Чьими интересно усилиями? Какой в смысле гильдии? Мы стараемся работать на опережение, едва заметно улыбнулся старый вор. И я вдруг почувствовал, что восхищаюсь этим сукиным сыном, способным с такой легкостью вести двойную игру. В общей сложности на обсуждение маршрута ушло около трех с половиной ринов. Первый этап добраться до того коллектора, где я в свое время накуролесил, сложности не сулил. На втором этапе мы должны были зачистить все прилегающие к коллектору тоннели, включая самодельные, прорытые или прогрызенные местными обитателями. И это тоже особых трудностей не предполагало. В том числе и потому, что часть этой работы отряд Джоша уже сделала. А вот дальше начиналось самое неприятное, потому что, по словам Реза, ниже четвёртого уровня в сезон дождей многие тоннели были затоплены. А в сухой сезон... Туда давно перестали заглядывать ввиду обилия неку и серьезной опасности склеить ласты. «Нам понадобится много зарядных пластин для тагаров», — кивнул я, когда оценил предложенный вором маршрут и признал его разумным. «Или несколько бытовиков для подзарядки. А лучше и то, и другое. Гильдия магов согласилась прислать только двоих. Третья вызвала сети леса Айянала». «Кто? Это девчонка?» Хотя руку, надо признать, она мне залечила качественно. Даже шрамов почти не осталось. Несмотря на то, что пламя местами добралось до мяса. Да и вообще целительница в отряде — это всегда благо. Так что я подумал, посопел для приличия и все же кивнул. Еще я бы предложил не использовать переговорные амулеты ниже второго уровня», — деликатно заметил Зочи, когда этот вопрос мы уладили. «Артефакты, подпитывающие заслонки, довольно старые». да еще и регулярно подвергающиеся действию воды, а значит, и природной магии. Конечно, в свободном виде ее там немного, но учитывая длительность существования тоннелей и сроки воздействия этих крох-магии, велика вероятность, что вблизи более мощных источников излучения сдерживающие артефакты начнут давать сбои. Поэтому вместо одной заслонки могут открыться сразу несколько, или же вообще все. Сколько таких заслонок на уровне? Обычно четыре. имея в виду те заслонки, которые позволяют перейти с этажа на этаж. Мы называем их базовыми, а есть еще промежуточные, которые мы используем по необходимости, чтобы быстро перекрыть, скажем, пострадавший от наводения коридора. По крайней мере, так устроена работа на верхних уровнях, которую мы обслуживаем постоянно. А дальше? Там базовых заслонок гораздо больше из-за ранее обнаруженных повреждений перекрытия стен. Ниже пятого уровня, упреждая ваш следующий вопрос. Наши специалисты уже пару веков не спускались. Он граничит с уровнем подземных вод. Поэтому потоплена большая часть города. А начиная с шестого уровня, вода стоит в тоннелях почти постоянно, поэтому о том, что там творится, даже я вам не скажу. Сколько, по-вашему, там может быть всего уровней? Трудно сказать. По неподтвержденным данным, в старые времена тоннели осмеливались рыть существенно ниже уровня речного русла. Несмотря на обилие грунтовых вод, Мои коллеги наверняка вставили магические заслоны, возводили препятствия для проникновения воды внутрь. И, по непроверенным опять же данным, часть этих тоннелей даже выходила на другой берег Шары, в соседний лесок, от которого к нашему времени остались только воспоминания. Поскольку в те времена строительная магия была не в пример менее развита, чем сейчас, то за прошедшие пять столетий, полагаю, больше её часть развеялась. Тогда не умели делать амулеты, способные сохранять заряд дольше пары десятилетий. Поэтому я более чем уверена, что все заслонки того времени давно уничтожены, и река размыла все до чего смогла дотянуться. «То есть вы считаете, что пройти туда невозможно?» — уточнил магистр Нэш. «У меня нет точных данных», — увильнул от ответа старый вор. «А вы хотите зайти так глубоко?» «Не исключаю, что моим людям придется спуститься глубже третьего уровня». проницательно взглянул на Зодчего магистр Нэш. «Вы готовы обеспечить их необходимой поддержкой, если ситуация того потребует?» «Чем больше глубина, тем выше опасность обвалов», совершенно спокойно отозвался мастер Рес. «Но если я увижу возможность безопасных обойти, то, безусловно, ваша миссия не пострадает». «Отрадно слышать. Мастер Шал, я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на следующие вещи». Из кабинета наставника я вывалился уставший, распаренный и голодный. Зато с целым рядом очень важных наблюдений. Во-первых, мастер Рес весьма уверенно вел в разговоре, пока шла речь о работе на первых трех уровнях. Он прекрасно ориентировался по карте, легко указывал на неточности в моем плане, без колебаний отмечал места, где, по его мнению, имелась наивысшая опасность обвалов. Из чего я заключил, что, скорее всего, в этой части подземелья старый зодчий действительно успел побывать. А и в самом деле, что ему мешало? Отсутствие карты или ключа? Хе. Раз уж я спокойно заполучил сразу два дубликата, то почему старый вор не мог взять или украсть для себя третий? Магическая блокировка тоннелей? Отсутствие полномочий, Угроза обнаружения? Еще три раза ха. Мастера зодчие годами проверяли эти лабиринты на предмет обвалов и всяких поломок, а также обслуживали работу насосов и обеспечивали функционирование дренажной системы. что мешало мастеру-вору напроситься на соответствующую должность и на законных основаниях шариться по этим коридорам. Ну, разве что обилие живущих там неку Но из оговорок Зодчего я понял, что и эту проблему они решили. Если не полностью, то все же смогли себе защитить в достаточной степени, чтобы спокойно выполнять нужные действия. Во-вторых, мастер-вор посоветовал нам не ориентироваться на карту, полученную в архиве гильдии магов. И в качестве объяснения достал из-за пазухи свою, которая при наложении идеально совпала с той, что я получил в башне, тогда как вторая карта имела несколько неточностей. Совсем мелких, тут линия немного неровно проведена, тут угол не соблюден. «Это потому, что ее снимали не с оригинала», — проворчал мастер Рес, когда я поинтересовался причинами. «Но если на поверхности неточность пару градусов на небольшом расстоянии не сыграет с вами злой шутки», то под землей не получится просто так обойти завал или пробить отверстие в полу или стене, не имея уверенности, что тебе хватит на это физических сил или заряда амулета. Наконец, еще один момент, на который я обратил внимание. Это то, что в рассуждениях о четвертом уровне и ниже Зочи далеко не всегда оперировал точными данными. И не во всех местах проявлял то же спокойствие, что и раньше. Это позволяло предположить, что проход туда мастер-вор всё-таки знал. Но даже если ему и удалось там побывать, то далеко не все тоннели удалось обследовать. И ещё одно важное наблюдение. За все время, что мы обсуждали варианты, мастер Рес ни разу не проявил чрезмерной заинтересованности ни в одном из направлений, по которым должны были работать каратели. Не стремился во что бы то ни стало провести нас на четвёртый или пятый уровень какой-то конкретной заслонки. И почти никак не отреагировал, когда я умышленно попробовал сменить выбранный ранее маршрут. Получается, он точно не знал, где именно расположен тайник? А если и имел какие-то предположения, то попросту не добрался до нужного уровня или полагал, что дорогу для него расчистят каратели? Хотя я бы на его месте тоже прикрылся чужими спинами, чтобы добраться до цели. Правда, как он планировал сохранить информацию о тайнике, было непонятно. Ну да ничего, скоро узнаем, ведь времени на подготовку магистр отвел не так уж много.